Он не мог примирить свое недавнее прощение, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что он теперь очутился один, опозоренный и никому не нужный. Отчаяние его усиливало сознанием, что у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, чтобы бы пожалел его не как высшего чиновника, но просто как страдающего человека. Алексей Александрович забыл о графине Лидии Ивановне Но она не забыла его. В тяжелую минуту этого одинокого отчаяния она приехала к нему и без доклада вошла в его кабинет, где он сидел, опершись головой на обе руки. Я нарушила запрет. Я все слышала, Алексей Александрович, друг мой. Я не принимаю, потому что я болен, графиня. Друг. Вдруг брови ее поднялись, образуя треугольник на лбу. Некрасивое лицо стало еще некрасивее. Но Алексей Александрович почувствовал, что она жалеет его. И он схватил ее пухлую руку и стал целовать мой. Вы не должны отдаваться горю. Горе ваше великое, вы должны найти утешение. Я разбит, я убит, я не человек более. Я не нахожу нигде, в самом себе не нахожу точки опоры. Вы найдете а Не во мне, хотя я прошу вас верить в мою дружбу. Опора наша есть та любовь, которую он завещал нам. Бремя его легко. Он поддержит вас и поможет вам. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю. Не потери того, чего нет теперь. Не это, я не жалею. Но я не могу не стыдиться пред людьми за то положение, в котором нахожусь. Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я... Я восхищаюсь и все, но, о, обитаю в вашем сердце, и потому вы не можете стыдиться своего поступка. Силы человека имеет пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день я должен был делать распоряжение по дому, вытекавший из моего нового одинокого положения. Прислуга, гувернантка, ты! Этот мелкий огонь сжег меня, и я не в силах был выдержать.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 Если бы я могла снять с вас эти мелкие заботы. Я понимаю, нужно женское слово, распоряжение. Вы поручаете мне? Алексей Александрович молча пожал ее руку. Мы вместе займемся с Сережей. Я не сильна в практических делах, но я возьмусь. Я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я делаю это не сама. Я не могу не благодарить. Но, друг. Мой. Не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили, стыдиться того, что есть высшая высота один Кто унижает себя, тот возвысится. Теперь я приступаю к делу. Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам. Графиня Лидия Ивановна пошла наполовину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла. Приехав в Петербург, Вронский с Анной остановились в одной из лучших гостиниц. В первый же день, поехав к брату, Вронский застал там мать и невестку. Они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же, на другой день приехав к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей прямо сказал ему, что смотрит на связь с Карениной как на брак, что надеется устроить развод и тогда женится на ней. Очень скоро Вронский заметил, что хотя свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, Была его кузина Бетси. Наконец, Анна! Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург. Воображаю ваш медовый месяц в Риме. Что, развод? Развода еще не было. В меня кинут камень, я знаю, но я приеду к Анне. И она в тот же день приехала, но тон ее был уже не тот, как прежде. Она гордилась своей смелостью и желала, чтобы Анна оценила верность ее дружбы,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 Знаю, что она была неумолима к Анне за то, что она была причиной расстройства карьеры сына, но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. «Ты знаешь, Алексей, как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать. Но я не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезным. Не думай, чтобы я осуждала». Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала ее и тем реабилитировала бы в обществе? Ну ты пойми, я не могу этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа. Да я не считаю, чтобы она упала более чем сотни женщин, которых вы принимаете. Алексей, не сердись на меня. Пойми, что я не виновата. Я не сержусь, но мне больно вдвойне. Ведь это разрывает нашу дружбу, и для меня это не может быть иначе. Вронский понял, что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям. Пребывание в Петербурге казалось ему еще тем тяжелее, что все это время он видел в Ване непонятное для него настроение, то она была как будто влюблена в него, восстановилась холодна и раздражительна. Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Но по приезде в Петербург она ясно поняла, что в ее теперешнем положении устроить это свидание трудно. Она уже два дня жила в Петербурге, но еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Узнав о близких отношениях Каренина к графине Леди она решилась написать ей письмо, в котором она говорила, что разрешение видеть сына зависит от великодушия мужа. Комиссионер, носивший письмо, передал, что ответа не будет. Анна чувствовала себя оскорбленную.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 Воспоминание о вас для, для вашего сына, для повести для вашего сына может, стороны, может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, положив в душу ребенка дух осуждения был, к тому, что должно быть для него понять Потому святыней. прошу понять да, отказ от вашего мужа в духе христианской любви. Прошу Всевышнего милосердия к вам, графиня Лидия. Письмо это до глубины души оскорбило Анну. Так возмутительно была эта злоба в сравнении с ее страстной законной нежностью к сыну. Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка. А я стану покоряться им ни за что. Она хуже меня. Я не лгу, по крайней мере. И она решила, что завтра же, в день рождения Сережи, поедет в дом мужа, увидит сына и разрушит безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка. На другой день... 8 часов утра Анна вышла из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома. Ходи, посмотри, чего надо, какая-то барыня. Капитоныч выглянул в окно на даму, стоявшую у двери. Помощник швейцара только отворил ей, как она вошла и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку. Сережа! Сергей Алексеевич. Она пошла было вперед. Помощник швейцара, осмотрев бумажку, остановил ее у другой стеклянной двери. Вам кого надо? Она не слышала его слов. Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустив в двери. Что вам угодно? От князя Скородумова к Сергею Алексеевичу. Они не встали еще. Подождать изволите. Капитоныч заглянул ей в лицо и молча низко поклонился. «Пожалуйте, ваше превосходительство!» С виноватой мольбою взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. «Учитель-то, может, раздет. Я доложу. Сюда, пожалуйте. Повремените ваше превосходительство. Я загляну». И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. «Пусти, пусти, поди!» И она вошла в высокую дверь. На кровати сидел мальчик и, потягиваясь, доканчивал зевок. С блаженно-сонной улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад. Ой, Серёжа, Серёжа! Он поднялся, вопросительно поглядел на неподвижно стоявшую перед ним мать, улыбнулся и, закрыв глаза, повалился к ней, к её рукам. Мама! Серёжа, мальчик мой милый! Мама, я знаю, нынче рождение! что ты придешь. Я стану сейчас». И говоря это, он засыпал. Анна видела, как он вырос в отсутствие. Она узнавала и не узнавала его голые такие большие теперь ноги, эти похуделые щеки, эти короткие завитки волос на затылке, которые она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить. Слезы душили ее. «О чем же ты плачешь, мама? Мама!» О чем ты плачешь? Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду. Но ну, тебе одеваться теперь пора. Как ты одеваешься без меня? Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет, а ты села на мое платье. Мама, душечка, голубушка, это не надо. И сняв с нее шляпу, он бросился целовать ее. Ну что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла? Никогда не верил. Не верил другу. Я знал, я знал. И схватив ее руку, стал целовать ее. Василий Лукич Узнав, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую он не знал, так как поступил в дом уже после нее, был в сомнении войти ему или нет или сообщить Алексею Александровичу. Сообразив, что его обязанность поднимать Сережу в определенный час, он подошел к двери и отворил ее. Но ласки матери и сына, звуки их голосов заставили его изменить намерение. Он покачал головой, и затворил дверь, откашливаясь и утирая слезы. Между прислугой дома происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня, и что она теперь в детской, а барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую, и все понимали, что встреча супругов невозможна, и надо помешать ей. Корней, камердинер, узнав, что капитоныч проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, капитоныч подскочил к нему, замахав руками. — Да, вот ты бы не впустил. Десять лет служил. Кроме милости ничего не видал. — Да, ты пошел теперь и сказал, пошел тебе вон. — Эх, ты политику-то тонко понимаешь. — Так-то... Тебя помнил, как барина обирать, да вы шубы таскать. Солдат, вот судите, Мария Фимовна впустил. Алексей Александрович сейчас выйдут, пойдут в детскую. Дела, дела. Вы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали его, барин А я побегу, как-нибудь ее уведу. Когда няня вошла в детскую, Сережа рассказывал матери о том, как они упали вместе с Наденькой, покатившись с горы. Она слушала звуки его голоса, видела его лицо, но не понимала того, что он говорил. Надо было уходить. Только одно это думала она. Она слышала и шаги Василия и Лукича и няни, но сидела не в силах не начать говорить, не встать. «Парня, голубушка, вот Бог привел радость нашему новорожденному». Ничего, твои не переменились. Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме. Я с дочерью живу. Я поздравить пришла. Анна Аркадьевна, ах, голубушка. Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку. Сережа, сияя глазами и улыбкой, держался одной рукой за мать, другой за няню. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение. Мама! часто ходят ко мне когда придет. он заметил что няни шепотом что-то сказала матери и на лице матери выразились испуг и что-то похожее на стыд милый мой милый милый котик ты не забудешь меня ты больше она не могла говорить но серёжа понял что она хотела сказать ему. он понял что она была несчастлива любила его Он понял и то, что шепотом говорила няня про отца, и что матери с отцом нельзя встречаться. Одного он не мог понять. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Он молча прижался к ней. Еще не уходи, он мне скоро придет. Сережа, друг мой, люби его. Он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Да ты вырастешь, ты рассудишь. Лучше тебя нет. И схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками. Дверь отворилась, вошел Василий Лукич, у другой двери послышали шаги. Идиот. Няня подала шляпу Анне, Сережа опустился в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, еще раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла. Алексей Александрович шел ей навстречу. Увидав ее, он остановился и наклонил голову. Она быстрым движением опустила вуаль и, прибавив шагу, почти выбежала из комнаты. Она не успела и вынуть, и так и привезла домой те игрушки, которые с такой любовью и грустью выбирала вчера в лавке. Как не желала Анна свидания с сыном, как не готовилась... Она не ожидала, чтобы оно так сильно подействовало на нее. Вернувшись в гостиницу, она долго не могла понять, зачем она здесь. Да, все это кончено, и я опять одна. Кормилица-итальянка вошла с девочкой и поднесла ее Анне. Увидав мать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 И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним. И поправить этого нельзя было. Когда Вронский вернулся домой, Анны еще не было. То, что она утром ездила куда-то, ничего не сказав ему, заставило его задуматься. Он решил объясниться с ней и ждал ее в ее гостиной. Но она вернулась не одна,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 которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь пугали. Обед был накрыт на четырех. Все уже собрались, чтобы выйти в маленькую столовую, как приехал Тушкевич с поручением Канни от княгини Бетси. Княгиня просила извинить, что не приехала проститься. Она нездорова, но просит вас приехать к ней между половиной седьмого и девятью часами. Очень жалко, что я именно не могу между половиной седьмого и девятью. Княгиня очень будет жалеть. И я тоже. Вы, верно, едете слушать Патти? Патти? Я поехала бы, если бы можно было достать ложу. Я могу достать. Я бы очень-очень была вам благодарна. Да не хотите ли с нами обедать? Вронский решительно не понимал, что делала Анна. Зачем она привезла эту старую княжну? Зачем оставляла обедать Тушкевича? И зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в ее положении ехать в абонемент Патти, где будет весь ей знакомый свет? Он серьезным взглядом посмотрел на нее. Она ответила ему тем же, не то веселым, не то отчаянным взглядом, значение которого он не мог понять. За обедом Анна была наступательно весела. Когда встали от обеда, и Тушкевич поехал за ложей, Вронский сошел к себе. Посидев несколько времени, он сбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шелковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже с открытой грудью, и с белым кружевом на голове, особенно выгодно выставлявшим ее яркую красоту. Вы точно поедете в театр? Отчего же вы так испуганно спрашиваете? Отчего же мне не ехать? Разумеется, нет никакой причины. Вот это самое я и говорю. Анна, ради бога, что с вами? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Вы знаете, что нельзя ехать. Отчего? Я поеду не одна. Книжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной. Ну, разве вы не знаете? Да я не хочу знать. Не хочу. Раскаиваюсь я в том, что сделала. Нет, нет и нет. Для нас, для меня и для вас важно только одно. Любим ли мы друг друга, а других нет соображений? Для чего мы живем здесь в Росе не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю. И мне все равно, если ты не изменился. Чувство мое не может измениться, вы знаете. «Но я прошу не ездить, умоляю вас». «А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать». «Потому что это может причинить...» «Ничего он... не понимаю, и княжна Варвара ничем не хуже других». Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения. Он чувствовал, как в одно и то же время уважение его к ней уменьшалось и увеличивалось сознание ее красоты». Он видел красоту ее лица и наряда, так к ней, но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало его».